Глава двенадцатая. Когда боль в руке немного уменьшилась, я присел и приоткрыл глаза. Оказалось, что я в небольшой комнате, чем-то напоминающей рабочий кабинет. Вдоль стен стояли столы с компьютерами. Я, что примечательно, лежал на кушетке, которая в данном случае выглядела неким и народным предметом. Никто ничего не говорил и не мешал мне приходить в себя. Рядом стояло несколько человек в деловых европейских костюмах. Наместника я не видел. Скорее всего, он был за спиной. Где я? Что это? – спросил я, вытягивая иголку из под ногтя. Ужасная боль заставила звездочки сплескать у меня перед глазами несколько танцев. Ван Казлина. Ведь именно он засунул мне два сантиметра иглы и не достал. Причем это скорее было лезвие, чем игла, или даже наконечник для стрелы. Но никак данная вещь на иглу не походила. Возникло даже удивление, как это он ноготь не снял. «Лежи, лежи, не вставай», — послышалось из-за спины. «Не могу», — честный, с максимальной мольбой в голосе сказал я. «Мне очень нужно в туалет. Терпеть не могу». «А-а, ну тогда сходи», — разрешил мне голос. «Только сначала скажи, как тебя зовут». «Кира Ванг», — ответил я почему-то первое вспомнившееся имя. «Почему-то над данным вопросом я никак не задумывался». После я попытался встать на ноги, только у меня ничего не получилось. Неподвижность в течение последних двух часов сыграла со мной более грубую шутку, чем до этого в больнице. Ноги просто не держали вес тела, как будто я разучился ходить. Помогите ему, сказал властный голос. Меня тут же подхватили на руки и резво потащили в сторону. Уборная оказалась близко, даже очень. Я очень быстро оказался в небольшой комнате с унитазом и умывальником с зеркалом. Те ощущения, которые я испытывал, можно назвать просто эйфорией. Выполнив необходимое для организма действие, я включил воду в умывальнике и отошел в уголок. После чего спросил, наклонившись к коммуникатору: «Меня кто-нибудь слышит? Связь есть? Слышит? Мы уже близко». Кто-то также шепотом ответил в коммуникатор: «Кух». Выдохнул я. Значит, все то, что говорили в машине и тут, пока меня несли. Было слышно и записано всеми интересующими селитцами. Умыв лицо, я подставил больной палец под струю ледяной воды, и только после этого пульсирующая, терзающая руку боль стала уходить. Я стал потрясывать ногами и растягиваться. Тело было деревянное, и мне было очень тяжело двигаться, но я через силу приседал и пытался шевелить всеми конечностями, чтобы разогнать кровь. С грехом пополам мне это удалось. Пусть я и изрядно вспотел. Охрана пришла за мной, когда я этого не ждал и жадно хлебал воду из под маленького крана. Я облился, и моя одежда была мокрой, но думаю, подобная неаккуратность только усиливало ощущение, что я слаб. Идти мне самому не дали. После первых медленных, как у паралитика, шагов меня вновь подхватили под руки и принесли обратно в ту комнату, из которой меня вынесли, и посадили в кресло прямо напротив наместника. Господин наместник, для меня честь, начал говорить я и пытаться встать, как меня неожиданно жестко посадили в кресло, ударив один раз под дых в диафрагму. Я закашлялся и сжался. Мне было не столь больно, сколько обидно. Причем мне нужно было изображать мальчика для битья. Бил мужчина достаточно грамотно и проворно, но мне помог не мой пресс, а скорее намотанный слой повязок, имитирующих шину на груди. За что? Только и успел между судорожными вздохами коротко спросить я: "Кераванга нет в базе данных клана Огненный Дракон", сказал мужчина в традиционном, как и на местных, костюме. Его глаза обрамляли аккуратные очки, а лицо было настолько спокойное и интеллигентное, что я скорее бы поверил, если бы он был простым учителем этики или философии. Хороший удар, полученный только что, ну никак не вязался с его внешним видом. Я подданный клана Лонг. Как вы смеете? В очередной раз спросил я, пытаясь привстать. Как опять получил еще один удар в то же многострадальное солнечное сплетение. Парень, тебя все равно нет в базе данных, так что не нужно из себя строить непонятно кого. Назови свое имя и должность! – вскричал мне мужчина в лицо и опять нанес удар. Но на этот раз он ударил по печени. Несмотря на то, что я немного сбил ему удар своими кривлениями. Он все равно получился мощный от того, что попал чётко. Меня скрутило, но на этот раз очень сильно и по-настоящему. Лен, прекрати! Сквозь яркую боль услышал я от наместника. Ну пусть его нет в базе, я уверен, его вовсе не обязательно бить, чтобы разговорить. Лучше выйди из комнаты и дай нам пообщаться один на один. Ты же видишь, он меня знает. Но господин, я не уверен, я ведь... Я скажу, я все скажу! Застонал я, перебивая мужчину. Меня можно просто спросить. Честно говоря, я сразу понял, что произошло. По их мнению, я молодой парень, которого можно запугать. Во всех боевиках из Диминого мира применялся именно этот способ допроса. Назывался он «добрый и злой полицейский». И как бы он ни был смешон по телевизору, для законопослушного человека увидеть подобное – это огромный стресс. Поэтому доверие идет на каком-то подсознательном уровне. А ведь вначале я ожидал обычного разговора. Потом пыток. А на деле произошло именно втирание в доверие. Может, я чего-то и не понял, но мне как раз-таки нужно было остаться с наместником один на один и поговорить. Вот видишь, заявил наместник, парень готов к диалогу. Выйди с ребятами и оставьте нас вдвоем. Но господин, я попытался что-то сказать Лин. Иди. Мягко, но в то же время твердо сказал наместник. Да, господин, сказал он. И после этого подскочил ко мне и, отвесив подзатыльник, заставил сесть, не так скрючившись. Если что не так, я вернусь. Прошло десять секунд и двери закрылись, якобы отсекая нас от остальных. Но я не обольщался. Наверняка за каждым моим движением следили. Я скрючившись смотрел на наместника, а тот смотрел на меня. Ну что, готов поговорить, Кира? спросил он меня. Да, да, готов. Кое как присаживаясь, ровно ответил я. Скажи, Кира, а чем ты занимаешься? – спросил он. На этот вопрос у меня не было ответа. К тому же он, наверняка, знает многое, поэтому проверить ответы сможет без особых проблем. К сожалению, данный момент у меня был дилетантски отработан, то есть я вообще о подобном не думал. Оставалось только сообщить ему нечто, что его может заинтересовать и то, о чем он не может быть полностью в курсе. И у меня был только один вариант, на котором я мог быть в себе уверен в случае дополнительных вопросов и просто настаивать на своем. Я являюсь одним из телохранителей Арсения Советникова. Только мы не телохранители, а скорее те, кто выполняет все его поручения. Как можно увереннее, сказал я. Вы не скажете, как я тут оказался? Мальчик на побегушках? Задал вопрос наместник, проигнорировав Марии. Да, кивнул я, изображая робость. По бумагам мытилов хранители, но все выглядит именно так. То есть вы его не охраняете? Удивился он. Нет, господин наместник. Господина советника воохраняют другие. Мы же просто представлены, чтобы не допустить до него никого лишнего. Говорил я и старательно отводил глаза от взгляда наместника. Хм, интересно. А вот хотя нет, ты вообще понял, как оказался тут? Что помнишь последнее? Уточнил он. Я еще раз посмотрел на него и не мог понять: либо наместник и впрямь чего-то не понимает, как говорит его задумчивое выражение лица, или же он прекрасный актер, который меня к чему-то подводит. Я помню, что мы летели на вертолете, начал я, а потом ничего не помню. Как я оказался у вас? Ты лежал под нашими дверями. Это резиденция в Кеяну. Уверенно начал вешать мне лапшу на уши наместник. Пока наши целители приводили тебя в порядок, со мной связался Таулонг и потребовал отпустить Арсения Советникова. Он уже стал концентрировать свои силы около нашей резиденции, и пусть у меня на охране состоит несколько боевых роботов и одаренных в мобильных доспехах, этого все равно мало против серьезного клана. Поэтому я и хочу разобраться, что происходит. Что скажешь? Я не знаю, ответил я. А вы каждого, кто лежит под дверями резиденции, приводите в свой кабинет и беседуете лично? Не каждого, медленно проговорил наместник. Мне кажется, или ты мне дерзишь? Нет. Что вы, господин наместник? Я попытался встать и поклониться для соответствия образу, но меня жестко схватили за плечи и усадили на место. Сиди и не ропайся. Услышал я злой голос рядом с собой. Стоите, ребята, спокойно отреагировал наместник. Парень всего лишь хотел мне поклониться, ведь так? Да, господин, сказал я, тщательно изображая небольшой испуг. Не бейте только, не надо. Вот видите, улыбнулся он мне. Так что ты хотел сказать? Разбивай мысль. Как я понял, вы не разбираетесь в ситуации и решили допросить меня из-за того, что у вас что-то не сходится, начал я. Ведь это так? Продолжай. После некоторого молчания сказал наместник и продолжил. Ребята, отпустите его. У вас что-то не сходится, и у меня тоже, заявил я после того, как жесткие ладони перестали меня фиксировать. Но、ну、не может наместник лично допрашивать неизвестного, который оказался у него на крыльце? До、да、меня вообще не должны были до вас допустить, и это мне кажется странным. Ситуация нестандартная, и поэтому мне очень сильно хотелось бы понять, почему к тебе такое внимание. Подкинут ли ты врагами этот ценный кадр, или же ты обычный смертник и тебя подкинули из клана ради своих интересов? А времени нет. Нужно разобраться как можно скорее, и поэтому я принял решение пообщаться с тобой лично. Совершенно спокойный, как равному, сказал мне наместник. Будто я не какой-то там мелкий слуга в роду, а как минимум его приближенный. Такие слова и такой тон подкупали. Одновременно с этим я был удивлен тем, как ловко он соскочил с темы о моем попадании в его резиденцию, а также о причинах личного общения со мной. Если бы я изначально не знал правду, то вполне мог бы ему поверить. Что же вы хотите знать? – спросил я. Только кто ты такой и почему ты так нужен Таулонгу? Наместник хищно улыбнулся и сощурил глаза. Его фигура наполнялась властностью. Он сразу превратился из добрыненького дядечки в человека облечённого властью. Сама по себе подобная метаморфоза нещадно давила на мозги, заставляла подчиниться, и даже то, что подобное превращение я не раз видел при общениях с Таллонгом, не помогло мне полностью справиться с желанием подчиниться. Стало понятно, что игры кончились, и водить наместника кругами вокруг интересующей его темы в ожидании, когда прибудет группа зачистки, не получится. Придется брать все в свои руки и отчаянно блифовать. Что, если я и вправду Арсений Советников? спросил я. Вам не приходило это в голову? Ха-ха-ха! Как-то даже немного показухно засмеялся наместник, опять превращаясь в доброго дядюшку. Смешно, но не верю. А ведь мы можем помочь друг другу, заявил я и прикрыл свое лицо ладонями. Легкое напряжение прокатилось по лицу, словно в него впилили тысячи иголок. а все потому, что я неуловимо схватился энергией за все изменения, сделанные мной, и аккуратно, как было написано в методичке, потянул на себя. «Ты целитель?» — спросил меня наместник, совершенно не изменившийся в лице. И именно поэтому я понял, что он удивлен. «Нет, это был грим», — ответил я. «Не стоит никому знать о моих возможностях, особенно тем, кто слушает этот разговор через коммуникатор, но эти мысли я придержал при себе». И зачем нужен был этот цирк? спокойно спросил наместник, откидываясь назад в кресле. Я не знаю, пожал плечами я. Помню только, что летел в вертолете, а дальше темнота. Загремировался я да и этого, и с другой целью, поэтому абсолютно не имею никакого представления о том, как сюда попал. То есть тебя подбросили? Сам себе сказал наместник. Ты же понимаешь, что мы тебя не похищали. И вообще чудо, что моя охрана тебя не убила на месте. Чудо не это. Поувереннее рассаживаясь, сказал я, чудо, что мы смогли встретиться, несмотря на то, что в клане всячески мешали этому. Мешали? Не понял наместник. Впрочем, он тут же взял себя в руки и продолжил. Что это значит? Насколько вы доверяете своей охране? Уточнил я. Я могу говорить все то, что посчитаю нужным? Нам нужно поговорить тет-а-тет. Впрочем, если вы доверяете своим охранникам так же, как и себе, то это мне совсем не помешает. Будете уверены? На этих людях я доверяю, как себе, ближе к делу, – напряженно сказал наместник. Рядом с ним происходило нечто непонятное, и он определенно не понимал, что именно. Я долго думал, кто может помочь мне приобрести независимости свободу от обязательств клана Огненный Дракон, и у меня не было ответа. Дуэли показали мне, что есть еще сила, способная совладать с силой клана, а именно император и его наместник. Я хочу снять блокироваторы и уехать из Китая домой. Подвел уток я. И чем же я могу тебе помочь? – спросил он. Кажется, он был удивлен и не ожидал такой постановки вопроса. Кланы ведут свою политику, а наместник – это нечто между воспитателем в детском саду, судьей и администратором. Власть моя чисто номинальная. К сожалению, я не могу представить, как тебе помочь. К тому же, даже если это произойдет, то это должен быть новый договор. Не думаю, что ты согласишься на это. Что насчет договора, который подписал Таулонг с моим родом? – спросил я. Я готов отдать вам его. А-ха-ха! Вполне искренне засмеялся наместник. Проблема в том, что ты-то как раз-таки никак не можешь повлиять на то, чтобы данный факт свершился. Зато вы можете. Немного в надрыве, склоняя голову вперед, сказал я. Наверняка поднебесный не помешает подобный договор, а я сделаю все, чтобы его осуществить. Например, после паузы сказал наместник. Я могу передать вам различную важную информацию. Быстро сказал я. Наверняка вы знаете не все, и вам нужно будет нечто специфическое и важное. Скажите что, и я сделаю. Я понял тебя, сказал наместник и помолчал минуту, что-то перебирая в голове. Думаю, императора подобный разговор заинтересует. Только вот просто так я не могу к нему подойти. Поэтому от тебя нужен будет жест доброй воли. Что именно? Уточнил я после того, как он замолчал. Я согласен на все. В первую очередь, что именно заботит сейчас Таулонга? Я слышал, что будет какое-то торжество, а именно свадьба. Знаешь про нее что-нибудь? Он пристально на меня посмотрел. Ничего не знаю, но узнаю, заверил я его. Хорошо, тогда нужно узнать про свадьбу. Потом побольше информации парадам по и старейшинам, и именно последние новости. И последние нужно подготовить на территории дворца схрон. Глаза наместника довольно блеснули. Не знаю для чего ему эта информация, но он точно решил, что я захватил наживку с помощью, и он сможет нечто с меня поймать. Схрон? переспросил я. Да, наместник улыбнулся. Где-нибудь во дворце, где не будет людей. Схрон для имущества. Тебя же не проверяют. Ты спокойно его заполнишь, и вещи будут лежать там. Вдруг нужно будет провести некую акцию, а необходимое уже там. Это не вопрос. Сделал вид, что подумал, и ответил я. И тут же продолжил. Мелькнувшая мысль заставила меня за нее ухватиться. Ответьте честно. Это ваши люди напали на меня перед Доэлью? Нет, не наши. С самодовольством ответил он. Я неправильно задал вопрос. Спохватился я. Я про то, что это была ваша операция. Ответьте честно. Наместник молчал. Именно поэтому я принял решение на него надавить. Ответьте честно. У нас же с вами общее дело. Не только я должен сделать жест доброй воли, нужен. Ладно, не нужно. Наместник поднял руку и таким образом заставил меня замолчать. Да, операция была подготовлена мной. Я передал информацию по схронам в имперскую службу безопасности. Дальше всю работу делали они сами. Моя голова выцепила информацию о схронах, а не о схроне. Значит, найдено еще не все, и подобная информация не может не радовать. Каким образом мы будем поддерживать связь? – спросил я. Мой человек выйдет на тебя сам и… Наместник задумался, а потом, словно подпрыгнул, явно нечто придумав. А потом попросит тебя продемонстрировать, какой ты умеешь делать грим. Думаю, до подобного никто другой не дойдет. Он будет твоим связным. Потом разберетесь. «Господин, Таулонг ожидает у входа в резиденцию», сказал голос из коммуникатора. Прозвучало все это невнятно, потому что его слова сопровождались писком, будто кто-то ставил помехи. «Что за писк?» воскликнул наместник, отключая динамик. На его вопрос никто не ответил. Я только покачал головой, якобы не знаю. «Господин, это похоже на помехи», прозвучал грубый голос сзади. Ох, проворчал наместник с таким видом, будто сильно раздражен сказавшим. Знаю я, это значит, что они нас глушат или подключаются к системам. Думаю, мы все, что нужно, обсудили и договорились. Нужно заканчивать. Вопросы есть? Нет вопросов, ответил я. Что говорить Таулонгу о том, что я здесь делал? Скажешь правду? Сказал наместник, вставая из застала. Скажешь, что я раз спрашивал тебя, как именно ты попал сюда, и все. Хорошо, ответил я и пристроился ему за спину. Там стояло трое охранников, которые просто пронизывали меня взглядами насквозь. Один из них открыл дверь, за которой их оказалось еще четверо. Я мысленно улыбнулся. Меня что ли боялись? Подумал я. Однако внешне никак этого не показал. Еще не хватало, чтобы меня чем-то приголубили. Взгляды у них были не очень добрые. Шли недолго. Буквально через десять метров по длинному коридору мы вышли в большой холл, где был главный вход. Двери были уже открыты. А рядом с ними я увидел Тау Лонга в боевом комбинезоне. Он был один и смотрелся глава клана внушительно. На поясе у него был большой револьвер, а сам он выглядел так, будто готов атаковать немедленно. Осмотрев меня, он кивнул на броневика сзади него. Иди туда. Кивнув в ответ, я средним темпом добрался до броневика. И только там, откинувшись на сиденье, понял, как меня отпускает напряжение. Я и не замечал ничего подобного. Из тела словно достали стержень. Пользуясь тем, что в бронемашине никого больше нет, я с удовольствием вытянул ноги и максимально удобно расположился на большом кресле. В принципе, это был не броневик в прямом смысле этого слова. Это был броневик лорда. Из стандартной машины было сделано нечто большее. Если в начальную версию влезал десяток бойцов и арсенал, то теперь тут ничего подобного не было. Это машина класса люкс для тех, кто вынужден долго находиться в пути. Четыре кожаных кресла, возможность поставить столик, небольшой телевизор на стене, справа от телевизора дверка, в которой скрывается шкаф, и вход в душ и туалет. Такие машины делает завод клана Золотой Черепахи. Посещение завода было одной из редких экскурсий вне клана. На который я был, пока мне не запретили. Немного отвлекшись на обстановку, я забыл про коммуникатор. Разорвав и смастив в сторону бинты, я достал его и взял в руку. Коммуникатор был включен и показывал минуты вызова. Старейшина Ланг, слышите меня? – спросил я. На связи. Услышал я остальную голос старика через некоторое время. Я в безопасности. Отключаюсь. – Сообщил я. Хорошо, – сказал он. И «Арсений!» «Да», — возведя глаза к потолку, ответил я, не понимая, что старику еще нужно от меня. «Ты молодец!» «Хвалю», — сказал старик и оборвал связь. «Неожиданно!» И еще месяца три назад подобные слова пришлись бы мне по душе. Только вот сейчас я понял, что со всей этой чехардой встал на одну ступень со старейшиной. Не по возрасту или опыту, по положению. Теперь я не только думал иначе, Но я добился результата при проведении разведки. Не дал себя похитить и не сделал это глупо. И пусть это первый мой подобный результат. Мне кажется, я понял, как делать все эти невероятные вещи. Нужно просто хотеть и делать. Было бы очень приятно себя похвалить, если бы от подобных мыслей неожиданно не заболела голова и мне не захотелось откинуться на кресле и просто полежать, ни о чем не думая. Дверь открылась, и в нее влез Тауленг. Нажав на кнопку на горле, он сказал: "Уходим". Машина тронулась с места абсолютно бесшумно, и только после этого я получил перчаткой себе по плечу и услышал довольный голос: "Молодец".